задумчиво поправила София очки, но я тут же перебил ее, понимая, что потенциальные жидкости в моем организме, о которых не зазорно говорить слух, начинают заканчиваться. «Об этой жидкости тоже можете забыть!» Ах. С грустью вздохнула она, но тут же улыбнулась, защелкнув крепление кейса. «Мне эти материалы отказывались предоставить начальники, и теперь я знаю, где, если что, их взять. Поверьте, для вас это будет нести исключительную пользу!» — Да, конечно, не сомневаюсь. И подал сигнал хомяку, чтобы он тайно мензурку эту вытащил. Не хватало мне, чтобы где-то образцы моей крови, бережно закупленные и не испорченные, хранились. Любой маг крови из Ордена от такого подарка будет не в меньшем экстазе, чем сама София. — Я бы хотел это оборудование использовать для тестов своих коллег и подданных, в том числе и не пробудивших искру. Это возможно? — Ну, не знаю. Завтра же вернем. Плюс я договорюсь с парочкой воинов духа, а, быть может, даже больше, чем с парочкой, чтобы они прошли эти тесты. Завтра утром они будут у меня в поместье. Вам данные нужны, мне данные нужны. Идет? Я... не имею права. Ребят, где расписку и гарантию оставить? Или кому позвонить, чтобы разрешили? Повернулся я к охранникам. Ну, над нами есть только один командир, и он уже едет сюда. Да? «Вот и замечательно!» — обрадовался я их прилежности. «Все, как инструкция полагает, сделали. Молодцы! Ну а с ректором Академии Воителей я уж как-нибудь договорюсь». Аренда этого устройства на ближайшие сутки обошлась мне в три артефакта. Хороших, как для обычных людей из нашего мира, и бесполезных лично для меня и моих соратников, ибо они уже и так имели все лучшее, что я успел добыть. Мужик он оказался порядочный, хозяйственный и при этом тесно общался с сильнейшими ликвидаторами империи, равно как и воителями по долгу службы. И так уж вышло, что наш общий круг знакомств оказался крайне обширным. Покидая стены Академии, ректор пожаловался на паузу в учебном процессе в связи с предстоящими бедами и попросил передать привет своему коллеге из Академии магии, с которым я сегодня должен буду встретиться. Я хорошенько подумал и написал сообщение Иннокентию Игнатьевичу, чтобы они, когда будут Журавлевым ехать ко мне, захватили схожую приблуду для исследований показателей магов. Раз уж решили тесты проводить и составить план развития, то почему бы не сделать это для как можно большего числа людей? Он сказал, чтобы я вместе с Бортниковым, который к нему тоже припёрся посреди ночи, да разбудил, Оба пошли по известному всем и каждому адресу хлебать щи, а не мешать ему отдыхать. Но оборудование обещал привести. И привез. Мы как раз заканчивали испытывать первую пятерку соколят, перетащив в имение все необходимое оборудование. Начались массовые тесты. Время пролетело незаметно. Уже наступил новый вечер, и мы собрались в большом зале дружную толпою, чтобы разобрать результаты тестов. За это время я успел узнать цель визита ректора магической академии, выпить по кружке чего-то убойного и не очень вкусного с Цербером и Бортниковым. «Шокировано посмотреть на список из огромного числа студентов и преподавателей, которые по решению Иннокентия Игнатьевича с января отправятся вместе с нами к Сибири, где будут тренироваться, а затем и нести обязанности по защите нашего оплота. Я ему сказал, что даже не решил, где именно мы остановимся, но ему было все равно. Он так и сказал, что не неважно, где я решу осесть. Монстры там не пройдут, а смертность будет в разы ниже». Я хотел было ему возразить, что есть же лжебоги Ордена и неизвестные нам козыри у этих фанатиков, но понял, что доказывать ему хоть что-то сейчас бесполезно, ведь он прав. Я всех близких мне людей планирую оставить рядом и вместе с ними вести войну. Если их будет не тридцать-сорок человек, а сотня, разницы я не замечу. Даже если нас станет тысяча, а то и несколько тысяч, включая армию, я все равно буду делать то же самое». Так что, да, если для него эти люди важны, и он хочет найти для них безопасное место, это место будет именно рядом со мной. В общем, я согласился с ним и вспомнил еще об одном человеке, в чьих руках находятся десятки, если не сотни жизней. И эти люди, какими бы грешными ни были, слушают каждое его слово, не боятся крови и сражений, и готовы постоять за себя и своего господина. Короля и его людей нужно найти, и сделать это надо быстро. Он планировал выжидать момент и прийти ко мне, только когда я обрету власть в неосвоенных землях. Но надо предложить ему поменять очередность действий. Единственное, чего он опасается, — это Романова и его спецагентов, равно как и псиоников. Думаю, стоит сделать один звонок и прояснить позиции главного разведчика по поводу этого человека. А, да, нет, перезвоню», — произнес Романов и сбросил. А я даже набрать воздуха в лёгкие не успел, чтобы задать вопрос. «Ладно, не будем торопить события». Решил я и вернулся в комнату, чтобы услышать доклад Софии о состоянии тел моих соратников и всех, кто случайно был здесь и захотел воспользоваться шансом обследовать себя. «Как же вас много! И как же я устала за эти сутки! А ведь меня еще работа в лаборатории ждет. Знала бы я, что попытка вытащить попойки великого академика Торчинского превратится в такое!» Бухтела она, пока раскладывала данные по папкам с личными делами бойцов. А ведь ее никто не просил. Но щепетильность этой дамы вызывает даже у меня невольное уважение. В чем-то она напоминает Машу игри с этой своей чертой перфекционизма. Она точно по знаку зодиака. Дева! потянулась Мария, уставшая за этот длинный и полный активности день. Как и я, хорошенькая, только слегка сумасшедшая. Не удивлен, что она устала базовые тренировки и занятия по фехтованию, помощь с гостями. Потом еще баба Нина позвала Машу для каких-то своих вопросов. Я не вникал, но, кажется, наша бабуля тоже блог завела. Для пенсионеров-огородников. И публикует жизненные советы по теме закатки огурцов и засолки сала. А еще, как я краем муха слышал, начала вести онлайн-курсы по плетению для молодых пенсионеров дед пётр на это все смотрит искоса эти твое дело на форум охотников до да рыболовов заходит и еще что-то там стругает мастерит в гараже чувствую скоро еще одним блогером в нашей дружной компании станет больше так и представляю себе это видео приветствую уважаемые подписчики меня зовут пётр потрошитель и сегодня мы будем разбираться как не остаться голодным если вдруг вы спустили всю пенсию на мотыля «Максим Дмитриевич, поговорите, пожалуйста, с Софией после ее доклада, чтобы она мне дала все полученные данные. Я перенесу их в компьютер и попробую проанализировать. Я наблюдала за работой и, как мне кажется, знаю, как улучшить точность тестов и усовершенствовать оборудование». Отвлекла меня от потешных мыслей, подкравшейся Гри. «Да, хорошо, если твои наработки будут полезными. Может, тебя даже официально в Академию наук примут». Девушка счастливо заулыбалась и села на стол, положила на колени ноутбук и приготовилась записывать данные. Рядом с дверью появились старички-боровички с записными книжками, готовые дублировать информацию на всякий случай. «Я постараюсь кратко. Все же каждый из вас уже услышал от меня комментарии, да и я всего лишь перепроверила свой первичный анализ, убедилась в отсутствии ошибок и неучтенных факторов. Сейчас же все, что вы услышите, будет официальными данными исследования». Папки беру в случайном порядке, так что, надеюсь, никто обижаться ни на кого не будет. Никакого значения я очередности не придавала. Первый у нас... Вяточкин Александр Гаврилович. Есть такой?» Карбат тут же поднял руку. «Ага, вижу. По просьбе вашего босса я оставлю в тайне показатели измерений и лишь сообщу текущий уровень развития. Итак, вы маг огня, магистр. Пиковые показатели шестого ранга» о брат ты подкачался а говорил что так и останешься магистром навсегда обрадовался филин за товарища последний год был очень насыщен событиями и интересными экспериментами с развитием тела отмахнулся карбат все мы стали сильнее так что так что не перебивайте или вам не интересно дальше послушать очень интересно софия дмитриевна продолжайте заявил я и показал кулак нам. «Могу сказать точно, что становление истинным магом не за горами, судя по измерениям. Я бы даже сказала, что это произойдет в любой момент. Силы воителя все же не так радужно, хотя это как посмотреть. Иметь две силы сразу и так редкость. Вы — гордый обладатель титула гвардейца, и на данный момент вы прошли лишь пятую часть пути до достижения элитного». Судя по радостному лицу Карбата, этой новости он был доволен. «Оно и понятно». Год назад он был рядовым, далеко не пиковым магом магистром и обычным воителем четвертого ранга, что только пробудил искру, А сейчас он не только одной ногой вступил в царство истинных магов, но еще и перешагнул через грань воителя гвардейца и уже семимильными шагами идет к пределам текущих рангов двух сил. Достойный прогресс для мужчины 37 лет за год. Дальше София в схожем ключе описала состояние и других моих соратников. Вышла прелюбопытная картина, что заставило меня испытывать небывалое чувство гордости за себя и за своих соратников. Сокол был никудышным магом и закостенелым элитным гвардейцем, когда мы с ним впервые встретились. А сейчас он уже стал пиковым адептом, был в полушаге от становления мастером. Что же до его силы воителя, в этом плане он тоже стал сильнее и достиг пика». Так что в ближайший месяц мы с ним постараемся прорваться на уровень мастера и на внушающий страх и трепет уровень воина-духа, как воителя. Будет сложно, но что еще нам остается? Бобер, скромный и молодой, но не по сравнению со мной, ликвидатор. В 31 год он, особо не выделяясь, взял и совершил неслабый такой скачок в развитии Искры, прорвался на ранг элитного гвардейца. Филин сумел-таки пробудить Искру, но дальше особого прогресса в этом плане у него не было. Что же касается его силы мага, то он, как и все, совершил закономерный рывок, и теперь он магистр в середине своего пути. Потешкин не только приколы придумывал, но и усердно работал, потому стал воителем шестого ранга, элитным гвардейцем, что уже прошел 70% пути до далекой цели — воина духа. «Хрустальный собрат мой в темпах развития Потешкино уступал, и тяжело сказать, была ли тому причиной Тоня. Но он все равно следовал за общей тенденцией и был сейчас на середине пути элитного гвардейца. Дуб смог после долгих месяцев мучений и ожиданий прорваться к очередному рангу и теперь усердно наверстывал свое отставание от Хруста и Потешкина». Буквально неделю назад, пока я носился по Амазонии, он совершил свой прорыв, за который, к слову, до сих пор не проставился, за что на него падало множество порицающих взглядов. Шевель, Сахатый и Кощей, словно бы синхронисты, показали примерно одинаковые данные на приборе. Все трое тоже стали элитными гвардейцами и сейчас были где-то на 30% своего пути к становлению воинами духа. Вообще проценты эти очень условные, так как дойдя до границы, можно зависнуть и на месяц, и на два, и даже на годы, так и не совершив прорыва. Я сам сколько месяцев бегал, прежде чем пятый ранг взял. То неуспешно взяла пятый ранг и уже дошла до предела, готовясь покорять границу шестого. Видимо, она составит Маше и Соколу компанию и не будет участвовать в изматывающих тренировках. Впрочем, общие тренировки это не отменят. Цербер из них все соки выжмет, гарантирую. Такой ее прогресс был следствием молодости и зацикленности на желании служить мне хорошо, а для этого надо быть сильной. И все то время, пока они с Мартой не цапались, бывшие наемницы проводили с пользой и самосовершенствовались даже без моей указки. Марта, пусть и была старше, но тоже оказалась не обделена талантом. Взяла шестой ранг и смогла пройти четверть пути к седьмому. За этот месяц постараюсь довести ее до пика элитных гвардейцев. Были и те, кто даже меня удивил. Юля, из мага-самоучки четвертого ранга, меньше, чем за год. Да, она молодая. Да, у нее появились и учителя, и возможность бесконечно практиковаться, не опасаясь за свою жизнь. И все же я чуть-чуть в шоке. Она ведь, по сути, даже меня уделала. Истинный маг. Не мастер, не магистр, а... Истинной. Да, лишь недавно она им стала. Да, до высшего мага, что в нашей империи имеют статус и влияния, подобные князьям, ей еще бесконечно далеко. Но все-таки три полноценных ранга меньше, чем за год. Что она кушает? Чем занимается, чтобы расти так быстро? Словно на дрожжах девочка прогрессирует. Ночью ее ждет долгий допрос с пристрастием. И, говоря откровенно, этот допрос хотели провести все здесь присутствующие. С чего я так решил? до да с того, что после объявления результатов на нее уставились все без исключения. Я даже не думал проверять ее, прислушиваться к отголоскам ее псионических способностей, чтобы узнать, на каком она уровне. Зря. Поучаствовала в испытаниях Елена Светлова, и другие гости. Лени чуть-чуть до пика пятого ранга оставалась. С учетом погрешностей, можно сказать, уже на пике. «Багратионы — классические войны духа, близкие к пику». Гаврилин, ставший моим телохранителем и носителем маски, особо не изменился. Как был высшим магом, когда мы с ним встретились, и я прижал его к стенке, так и остался. Чем выше в гору, тем сложнее идти дальше. А он еще и не молодой, далеко не молодой. Воителем он не стал, хотя в шаге от пробуждения искры. Думается мне, что если бы сам этого хотел, давно бы пробудил». Но нет, ему важнее магический прогресс. Не хочет обременять себя и распылять внимание на два пути одновременно. Проверили мы даже простых гостей, что ни магией не владели, ни силы воителя не обладали. Просто из-за самой возможности это сделать. И повара приглашенного с поварятами прогнали. И Жанну с ее тройкой бухгалтеров, что скромно сидели в выделенной им комнате с бокалами вина и предварительными финансовыми отчетами за четвертый квартал. Попробовал проверить и фамильяров, но выдавал ошибку. Кена, дабы не спалить перед всеми, кто не в теме, отправил за шашлыком и пивом. Вместе с Жужей и Виви. Там они все трое и потерялись. Надеюсь, обойдется без... Алло? Босса, тут надо, чтобы вы с человеком одним поговорили. Вот и он, легок на помине. Каким человеком? Э, ну, тут э, мужчина такой, в форме спецназа!» «Так, блин, вы что учудили, засранцы и засранка?» «Да мы ничего такого не хотели, честно!» «Знаю я, ваше, не хотели. Давай поговорю». «Максим Дмитриевич, командир особого батальона, капитан Жадоба, разрешите поблагодарить вас от лица бойцов за ваших соратников и фамильяров, что, невзирая на опасность, пришли на выручку людям в горящем доме». «Нужна ваша помощь. Они умудрились словить поджигателя, но они отказываются мне его отдавать и защищают. Уже пять человек пострадали от рук вашей...» «Дочери! Я папина доча! Тронешь меня, и он тебя в жабу превратит!» — проголосила моя дочь «В общем, я очень горю желанием отдать приказ, но меня сдерживают местные жители, которые защищают ваших людей и нелюдей». «Капитан, давайте без глупостей!» Они не идиоты, и если что-то делают, то этому есть причина. Я скоро приеду, и мы все на месте разрешим. Жду вас. Рахмальный бульвар, дом 44. Ну, вы по работе пожарных поймете, куда тут двигаться. Мы на улице, прямо на площади. И не задерживайтесь. Понял. Спасибо за понимание. И прошу вас не делать глупостей. Моя дочь по уровню силы давно сравнялась с архимагом, так что лучше ее не доводить. «Подросток, нервное бывает». «Да, я заметил. Жду». «Так, вот тебе я отправил за шашлычком». «София, у меня срочное дело. Прошу тебя отдать отчеты и личные дела Гри. Она в электронный вид принесет и поможет довести оборудование с парнями до Академии. Фома, Тоня, Марта, Петр. Нет, не вы, Петр Николаевич, а маг который. Сегодня потрошить никого не надо, так что отдыхайте». Так, все четверо прыгаем в тачку и быстро на Крахмальный бульвар. Пётр, сядь за рулем второй машины. Наших троих гримых забрать надо будет. Я вздохнул и двинулся на улицу. Пока что непонятно, придется ли мне взяться за отцовский ремень или похвалить своих бедовых. Поеду и на месте разберусь. А оружие отца-тирана, если что, всегда у Фомы одолжить можно. В его закромах даже фугасные бомбы есть. Глава 7. Добраться до места было еще тем заданием. Чрезвычайное происшествие, полиция, спецназ, пожарные, скорая. Куча людей, эвакуированные из соседнего здания, еще больше простых зевак, которые то ли нервы себя пощекотать решили, то ли помочь справиться с ситуацией. А ситуация, как я понял, пробившись через заграждение и дозвонившись до Кена, была очень неоднозначной. Всему виной был чей-то фамильяр, сбежавший из-под опеки и потерявший над собой контроль. Страх, голод, побои от прежнего владельца и вдобавок ко всему еще и простуда сделали свое нехорошее дело. По крайней мере, так заявила Виви. Зверюга подожгла подвал магазина, в котором пряталась. Пожар быстро распространился, перекидываясь вверх по этажам. Вскоре началась паника, а там прибыли первые отряды пожарных. «А вместе с ними и моя троица». Они смогли спасти кучу людей. Наибольший вклад внесла Виви, что летало на крышу и обратно, перенося взрослых и детей. Кен координировал и помогал вытаскивать пострадавших из-под завалов. С его силой и регенерацией он был подобен крану, что без устали работал в самых труднодоступных местах. Жужа же. «Ему огонь, что мне баня». Он ушел в самый эпицентр и проломил стену, после чего успел вытащить несколько людей и передать их в руки медиков. Пожар потушили, используя помощь магов, и вместо горящего факела в столице появилась тлеющая и дымящаяся высотка. Затем начали разбор полетов и спасательную операцию с завалами, и тут ты и нашелся виновник трагедии. В тлеющих обломках поддонов сидела, согреваясь, огненная лисица. Сперва никто даже не понял, что это она виновата, но стоило ее вынести на улицу, как рыжая чихнула. Не нравится ей холод. И чихнула она так, будто включила огнемет. Снег в радиусе 10 метров тут же растаял. Ситуация перевернулась с ног на голову. Территорию оцепили. Людей без магических щитов или покровов вывезли из области проведения спецоперации. Виви Натриас отказалась отдавать рыжую специалистам, мол, они эту красавицу либо убьют, либо усыпят. И она была права. Опасный фамильяр, ставший причиной столь разрушительных последствий, определенно будет внесен в список к ликвидации. Его хозяин получит свое наказание, а мутанта убьют. Но добрая душа моей приемной дочери не выдержала этого щенячьего взгляда, и она крепко прижала пушистую к себе. На любые требования отвечала категорическим отказом. Вернувшийся с разбора завалов Кен попытался урегулировать ситуацию, но ничего, кроме перерыва, он не смог добиться. Ну и меня позвал на помощь, интуитивно понимая всю деликатность ситуации и возможные последствия. «Сюда! За мной!» — позвал я стража за собой, ощутив, где стоят Кен, Виви и Жужа. А также мельтешащий рядом Фома, что первым ринулся сквозь толпу к моим бедовым, готовый в случае чего выступить эвакуатором и не дать никому наделать еще больших глупостей. Я прошел мимо бойцов оцепления, бронепоездом направляясь к капитану, командующему задержанием особо опасного мутанта. Мои доспехи, мои магические щиты, три моих стражи-телохранителя, идущие рядом, давали понять, что я необычный прохожий, любящий сунуть нос не в свое дело. «Я маг, и долг мага — помогать Империи в чрезвычайных ситуациях». «Больше эксцессов, я надеюсь, не было?» — сходу спросил я, протягивая руку офицеру. «Ну, если не считать еще трех попыток зажарить вашу дочь этой лисицей...» «Не доросла еще, чтобы угрозы ей представлять. Спасибо, что не стали принимать никаких экстренных мер. Сколько ваших бойцов пострадало, и где раненые пожаром?» Капитан указал рукой на кучу машин скорой помощи, рядом с которыми, то и дело, мелькали телекамеры журналистов. «Где-то там. Все они». «Тогда, с вашего позволения, отправляюсь помочь им. Я целитель». «Разве?» — удивился он, начиная копошиться в своих воспоминаниях о моей персоне. «Стойте, лиса! Надо выяснить, чей это фамильяр! И минимизировать риски!» «Да, секунду. Виви!» Я подошел к слегка почерневшей от жара пламени ленте периметра и попросил ее вытянуть руки с лесой вперед. «Вот так?» — спросила моя хитрунья, протягивая рыжую вперед. «Да, сон!» Я направил энергию из средоточие магической печати, что находилась в кисти моей правой руки. леса тут же зевнула и свернулась калачиком прямо на руках у Вии. «Больше риска нет. Что же касается определения ее хозяина...» Вряд ли у нас тут будет большое количество таких красавиц. Звоним в Центр регистрации фамильяров, пусть нам скажут, сколько таких мутантов с подобными характеристиками зарегистрировано в Москве. Если будет не одна, по адресам посмотреть надо и ближайшие проверить. А если ни одного, то надо подключать следователя. Саму лесу я готов свой питомник фамильяров посадить под строгий контроль со свободным доступом любых специалистов, которым она понадобится. Это будет не по протоколу? «Это будет быстрее всего, и...» Я посмотрел на Виви, чей волевой взгляд прожигал бронежилет спецназовца. «Это самый безопасный вариант. Все риски и ответственность готов взять на себя, равно как и прикрыть вас в случае возникновения вопросов со стороны вашего начальства. Думаю, в случае чего, звонок министра внутренних дел или министра обороны поможет замять это дело». «В таком случае я пойду, проверю своих парней и окажу помощь спасателям». Это будет лучшим вариантом для всех нас. Я пожал его ладонь еще раз и, кинув взгляд на троицу, скомандовал им залезать в машину. «Пома, помоги спасателям! Надо найти пропавших без вести. Может, еще где-то животные остались. Их тоже вытащить нужно. Я только боюсь, что ты можешь на дыша... а у тебя и противогаз есть!» Оценил я его комплект пожарного и поставил 10 баллов из 10 за подготовку. И когда успел... Я, конечно, видел его комнату с костюмами в лабиринте, но конкретно этого костюмчика не заметил. Видимо, что-то из свежего пополнения коллекции. И, скорее всего, тоже в нескольких размерах. Есть подозрение, что какой-то магазин, шьющий на заказ, скоро озолотится подобными заказами. Маша, Юля и все остальные гонят доставки курьерские на дом нон-стоп. Даже сегодня курьер с коробками приезжал. Ужас! «Как хорошо, что я в этом не замешан! Нашел один костюмчик крутой, что сидит прекрасно и на приемах, и в эпицентре кровавой схватки. И хожу в нем. Только стирать периодически и ремонтировать надо. Хотя где-то лежат десятки подаренных нарядов от Стефании и ещё больше купленных мне моими боевыми подругами. Правда, я даже не знаю, где именно их хранят. Впрочем, и хорошо». «Меньше знаешь — крепче спишь!» «Быстрее! В реанимацию! Коля, готовь кислородную маску!» Пронеслась рядом со мной женщина, из-под верхней одежды которой виднелся медицинский халат. За ней несся мужчина с девочкой лет 8-9 на руках, весь чумазый, местами в прожженной одежде, испуганный. «Отставить! Ко мне! Я целитель! Что там?» по вот завалами! Не дышит!» выдавил, задыхаясь, мужик. «Мгновение, и моя левая рука оказалась на девочке, а правая — на ее спасителе. Отец это или просто человек с улицы, не знаю, но им обоим нужна помощь». Зеленое свечение проникло внутрь их тела, и Эфир быстро начал рыскать по телам, находя повреждения. «Легочную реанимацию начинайте прямо сейчас!» Мужик и не замечал, как ожоги на его лице, руках и порезы начали закрываться. «С девочкой ничего такого не было, поэтому я сосредоточил свои усилия на ней, вливая еще больше эфира». «Задышала!» — обрадовалась женщина, подняла голову и замерла, смотря на лицо мужчины. «Не отвлекайтесь! Регенерация обычная сработала. Все будет у нее в порядке». «Здесь целитель! Умоляю! Моя жена!» — подбежал к нам, прорвавшись через толпу другой мужик. «Веди! Фома! Зелье здоровья!» — звякнув, на землю упал ящик. «Раздать всем пострадавшим, под вашу личную ответственность, чтобы никто ничего не приныкал. Либо лично в руки пострадавшим, либо им же в рот вливайте. Никаких я передам больным. Ясно?» «Ясно. Я помогу!» Ожил мужчина, выдыхая при виде заплакавшей и закашлявшейся дочери. Сейчас, смотря на их лица, я могу сказать наверняка, что они родственники. Я начал носиться между корет скорой помощи. Слухи о прибытии целителя быстро распространились. Я даже увидел моего собрата-мага, что сидел полуживой от усталости. Видимо, перестарался, пока лечил всех. А ведь времени-то всего ничего прошло. Предложил зелье маны, но его при мне чуть не стошнило, стоило достать пузырек. Видимо, он уже давно свою норму выбрал. Закинул ему целебного эфирчику, чтобы взбодрился скорее, и побежал дальше. «О, капитан пожарной команды!» Отклонился я от маршрута. «Нам сюда!» — потянула меня за рука в женщина. «Я вижу! Секунду! Капитан!» — рявкнул я, привлекая внимание борца с огнем. «Что?» — Камяка, веряя ваши руки, он мутант с магией телепортации. Сможет подсказать, если где-то люди или домашние животные есть. В любую дыру залезет, убедится, что нашел, кого надо, и проведет ваш отряд. так бывает?» Стянул противогаз пушистый и телепортировался на плечо мужика. «Отлично! Премного благодарен! Как вас потом найти?» «Не нужно! Томяк, когда закончите, сам ко мне вернется!» Продолжая выполнять свой долг, я носился еще два часа, пока все последствия мы не устранили. Пожарные были через одного одаренными и быстро проверили все этажи, когда к нам присоединился Фома. Люди, к сожалению, привыкли к чрезвычайным происшествиям и научились с ними бороться. А я... Я понял, что мое призвание все же не магнатом быть, не исследователем, не внушающим благоговение и трепет правителем, а просто ликвидатором. Быть человеком, что устраняет последствия или уничтожает угрозу в зародыше, не позволяя случиться горю. Можно ли было избежать сегодняшней трагедии? Пожалуй, что да. Если бы в Империи запретили фамильяров, то пожара сегодня не случилось бы. Но это уже вызвало бы другие проблемы. А пожар может и без фамильяров случиться. Сколько их происходит? Надо сделать вывод и ужесточить ответственность владельца фамильяров. Это да. Не болей лиса и проходя она своевременно осмотр у профильных специалистов, которых слова не существует, она бы не чихнула так в подсобке подвала магазина. Надо менять подход к работе с фамильярами. Если не хватает ума учиться на чужих ошибках, то хотя бы на своих надо начать делать выводы. Домой мы вернулись поздно ночью. Я немного устал, но был доволен собой. Лесо проверил, подлечил, прикинул, что она из себя представляет и какой потенциальной пользой обладает. По сути, это больше декоративное животное, но с зачатками магии. Размер и строение тела не изменились, а значит, она вполне себе может расти и развиваться, как магически одаренный мутант. Взглянув в жалобные глаза Виви, которая всю дорогу ныла и просила не убивать и не отдавать никому лисоньку, я направил в нее энергию эфира и изменила ее источник, связывая нас двоих. «Следи за ней. Ее косяки, твои косяки. Наказывать буду по всей строгости, как Кена. «Спасибо! Ты самый лучший!» Бросившись мне на шею, чмокнула меня Виви в щеку и утащила все еще дрыхнувшую пушистую к себе в комнату. Стоящая все это время рядом Юля проводила их задумчивым взглядом и пошла следом. Что же, я совсем не удивлен такому интересу к лисичке сестрички. «Гри, дай отчеты прочитать по людям нашим». Плюхнулся я в кресло своего кабинета, и через минуту передо мной уже был ноутбук. «Я обменялась копиями рукописей с ректором вашей магической академии. Мы с ним довольно мило побеседовали, нашли общий язык. Он пригласил меня к ним поработать после того, как мы закончим все наши предстоящие военные походы». «Даже так?» — удивился я. «А ты как хотела бы?» «Лабораторию, оборудование, серверы и компьютеры я могла бы обставить сама хоть сейчас и даже лучше, нежели у них». Вот что у них есть, а у нас в данный момент отсутствует, так это кандидаты на эксперименты. Ты на людях опыта собралась ставить? Осторожно посмотрел я на эту многовековую грибницу. Только те, что разрешены правительством и вами лично, способствующие росту, развитию и усилению. Для более опасных опытов существуют члены Ордена Совершенных, Их существование не признано, гражданства у них нет, документов нет. Они ни под одну международную юрисдикцию и защиту не подпадают. С учетом искусственных изменений в телах, их даже признать людьми не факт, что получится. Конечно, я буду учитывать возраст и статус возможных пленников. «Дети, которых можно вернуть в общество, стерев воспоминания, подпадают под Международную конвенцию по защите видов и охране потомства живых существ для сохранения и поддержания биоразнообразия планеты». «Это что за конвенция такая?» — удивился я ее познанием юриспруденции. «Принята в середине прошлого столетия, еще в те годы, когда мутанты не были столь огромной проблемой». «Ясно». «Ладно, тогда обсудим твои научные изыскания позднее. Сейчас меня интересуют те, кто находится рядом со мной и плечом к плечу встретит первого всадника Апокалипсиса. Посмотрим, скольких из них я смогу сделать еще более грозными войнами». Спустя несколько дней. «Давайте, давайте! Быстрее заходите! Берите веники! Несите тазики!» Подбадривал всех Дуб, заводя разгоряченных полураздетых людей, что искупались в сугробе после бани. «Это в тазике? Какие тазики?» — Трясясь, спросил Карбат. Магу огня от снега было немного не по себе, но в целом он держался молодцом. «Конечно, те, что на кухне! Оливье самой себя не съест!» — заявил Дуб и пошляпал на кухню, чтобы вытащить из холодильника огромный таз с салатом. «Положил!» «Положил, я сказала! Это на Новый год!» Тут же в бой вступила Юля, и ее притязания на святость этого блюда поддержали Маша, Виви и Кицуня. Почему именно Кицуни и потеряшку решила назвать Виви, я не знаю. Но, кажется, я догадываюсь, почему ее наказывали. Да и что она забыла в кладовых продуктового магазина, я тоже понял. Проглот, ворующий еду и съедающий все, что только оказывается в радиусе метра. Вот кто она. Тогда хоть колбасы дайте. <смех> Странный звук раздался из глотки проглотки, что запрыгнула на стол и стало на стражу нарезаемых вкусняшек. Иди, пиво со своим маньяком хвостатом пей, прыгнала дуба, грозя половником Юля. А кто ж пиво без закуски пьет? Брат, да ну их, пошли, у меня чипсы есть. «Да, пошли. И ты тоже жучара. Эта ведьма запудрила мозги всем девушкам в этом доме. В баню они не пошли с нами. Кухню оккупировали. Ну, ничего. Я знал, что ей доверять нельзя. И подготовился. Айда за мной, мужики!» «А когда Ярол придет, никто не знает?» Я уже был тут. Сидел и наблюдал. Тайно находил то по району, то возвращался в имение. Я и не ожидал, что Совершенные о нас позабудут и дадут нам спокойно жить. Но то, что они вылезут именно сегодня, застало меня врасплох. Впрочем, какими бы они ни были чудовищно опасными магами, выйдя из Сибири, они превратились в обычных, заурядных вражеских магов. И я, на пару с разведкой, достаточно подготовился для того, чтобы отразить любые угрозы. «Ребята мои, пускай отдыхают». Пускай развлекаются и знать не знают о том, что за это утро я четвертовал шестерых архимагов и отдал их тела Гри для восстановления резервов. К сожалению, это была только часть из тех, кого послали ко мне испортить праздник. До Нового года осталось всего ничего, а еще пятеро ублюдков должны быть где-то здесь. Снова зазвонил мой телефон, оставленный на кухне. — Сообщение от Волжской. Все-таки приедет. Жаль. «Больше охотниц будет на празднике», — прочитала СМС Юля. «Да ладно тебе, как будто мы тут все конкурентки. Сама же помнишь, что Максим сказал. Когда война закончится, он сделает важное объявление по поводу рода», — напомнила Маша. «Ну да, а мы тут при чем? «Я, конечно, экстрасенсорными способностями не обладаю, но, думаю, тут и так все понятно. Он рассказывал про ограничения, связанные с браком в его семье». Я поузнавала и выяснила, что это всегда должна была быть только одна женщина. А ты не хуже меня знаешь, что не из тех, кто просто выбросит тебя или меня, да и остальных, выделив кого-то. А если и сделает так, то это будет уже не тот Максим, не тот ярл, которого мы знаем. Но я уверена, он что-нибудь придумает. Эти законы рода, которые его ограничивают... Думаю, он давно уже все решил и нашел способ все исправить. Просто надо набраться терпения и перестать видеть соперниц тех, кто рядом с ним. Тебе легко говорить, а я вот единоличница. Тяжело мне его рядом с другими бабами видеть. И рядом со мной? Удивилась Маша. Рядом с тобой особенно. Ах, Юлька, надеюсь, ты все же обретешь душевный покой? Зачем вы, папки, когда у него уже есть я? Недоумевала Виви, намазывая паштет на тосты. До тарелки доходила в лучшем случае половина бутербродов никогда не обрету я такая какая есть и только поэтому мне удалось достичь всего и я докажу максиму что все эти княжны принцессы и графские дочки рядом со мной и близко не стоят <звы> <звы> <звы> ой романов звонит растерялась рыжая не зная что делать да алло поднял я трубку выйдя из невидимости краем глаза заметил шок и ужас на лице прикрывший руками рот рыжей плутовки Удивилась и Чи не моему появлению. Ихнул ее в сторону злой ёбжик, отгоняя от своей мисочки с молоком. «Вот, значит, как. Спасибо, Константин Игоревич. Да, с удовольствием к вам присоединюсь, как только скажете. Спасибо за предупреждение». Я положил трубку и с беспристрастным выражением лица посмотрел на побелевшую Юлю. «Всем в подвал!» Сейчас подо... Глава восьмая. «Какая атака!» — хлопала глазами Маша, не верю своим ушам. «Ракетная! Гри! Всех в укрытие! В подвал!» Проорал я, заставляя и любителей бани, и любителей женских сплетен, и даже тестирующих в узких кругах консервированную кабачковую икру домашнего приготовления отправиться вниз по лестницам. Эфир внутри меня взорвался, а сам я выскочил наружу и вскинул голову к небу. «Спасибо, Романов, за предупреждение. И за гарантии работы ПВО, спасибо. Но лучше я перестрахуюсь». «Эфир. Мой дом, моя крепость. И пусть мою крепость прикрывает огромный купол. Заодно узнаю наверняка, насколько хватит моего резерва, если делать его остальным. Взметнув руки вверх, я обратился к земной стихии, заставляя энергию внутри меня обрести свойства металла. «Сделать ванночку — это легко, больших затрат эфира не понадобится. А вот целое имение накрыть металлическим сверхмассивным куполом — это надо постараться. Минус в том, что я не знаю, чем именно по нам хотят ударить и какой будет заряд в ракете. Какой толщины металл сможет стать преградой на пути этих боеголовок? Ладно, просто сделаю максимально толстый купол». Эфир начал вытекать из меня, формируя металлическое кольцо на земле вокруг меня. Я стоял у двери, закрыв глаза и сосредоточившись на создании защиты. «Больше эфира!» «Возьми все, что есть в запасе, в моих стенах недостроенного храма!» «Возьми все, что прячут внутри себя колонны!» Надо было, помимо прочего, укрепить землю, создать ребра жесткости, чтобы металл не разъехался под собственным весом. И на все про всё у меня было не больше двух минут. Может, даже меньше. Я выложился по полной и ощутил, как что-то рвется внутри меня. Видимо, каналы, выводящие, треснули от такого эфирного цунами, пробежавшегося по моему телу во внешнюю среду. Ничего, исцелимся. — Не хватает. — Фава! Ваза у меня с жемчужинами! — прокричал я, заметив, как из моего носа полилась кровь. — Значит, я и впрямь сам себя ранил. «Но сейчас не время ныть!» Я чуть не рухнул на землю. Решил присесть, чтобы дальше работать было проще. Все тело под потоками эфира, словно за руки-ноги, меня растягивали на какой-то адской машине пыток. Левую руку сунул прямо в вазу и стал вбирать в себя напасенный эфир, понимая, что стены уже давно пустые, а колонны... Вот они начали трещать от сухости и отсутствия энергии. А купол еще чуть-чуть нужно достроить. Тьма накрыла мое умение, и лишь свет фонарей из окон продолжал освещать результат моей работы. Все, устал. С головокружением, слабостью и болью по всему телу, с пульсирующими висками, по которым, словно бы в такт сердцебиению, кто-то стучал маленькими молоточками, я завалился на порог, чтобы отдышаться. Наверное. Успели, подождем. Нет, не надо перемещать меня. Я сейчас сдохну от перегрузок. Этих запасов эфира должно в обычной обстановке хватать на полчаса кровопролитной и безудержной битвы, не имеющей никаких ограничений. Я же всю эту бушующую энергию выплеснул меньше, чем за две минуты, прямо как в старые времена, с дырявым источником. Закричал вдруг Фома и стал пальцем указывать на купол. Что там? Я не слышу ничего. В ушах звенит. Что-то бумкнуло? Опять? Да и по барабану. Пару минут подождем. Я хоть чуть-чуть в себя приду. Эфира не хватает. Перевернул я опустявшую вазу. Ящик зелеманы упал передо мной. Но у меня даже сил встать и откупорить хоть одно из них не было. Майор Фомченко спешит на помощь. «Вкуса не чувствую. Видать, и впрямь перестарался. Спать-то как хочется. Фома, зелье здоровья тоже. Меня накрывает откат. Сейчас отключусь». Из последних сил пробубнил я, едва шевеля губами. «Чуток полегчало». «Ладно, мне уже лучше. Только я счет времени потерял. Что там, Романов, звонил или нет?» «Я взял телефон, но сети не было». Купол мой еще и от сети отрезал. «Фома, на минутку вынеси телефон за пределы купола, только будь осторожен». Я с трудом набрал СМС-ку разведки и попросил их прислать ответ, ликвидирована ли угроза. Майор щекастых войск исчез и через минуту вернулся. Несколько звонков пропущенных, два сообщения. «ВОО сработало, диверсантов накрыли, обломки ракеты в вашем районе разлетелись. Перезвони». «Все». «Руби отбой тревоги!» — потрепал я пушистого загривку. «Все молодцы! Угрозы больше нет. Я с трудом поднялся и пошел к куполу передо мной, пытаясь втянуть эфир обратно в источник. Не получается! Либо есть какие-то ограничения. Например, объекты, в создание которых вложен суммарный объем энергии, превышающий мои возможные запасы, нельзя разложить обратно. а Может, еще что-то. И этих что-то может быть множество». Я с такими большими и плотными объектами еще не работал. Тут ведь металл, а его плотность в сотни и тысячи раз выше, чем у большинства заклинаний. Может, еще осколки ракеты на купол упали и повредили его структуру, отчего он потерял привязку к моей силе и стал нейтральным объектом. Пытался сделать хоть что-то, но дематериализовать металл и вобрать эфир обратно не получилось. Еще и каналы эфирные повреждены. Вот зараза! «Еще Новый год так встречать мне не хватало». Подтянувшиеся соратники с удивлением смотрели на защитное сооружение. Когда же я им сказал, что не могу его убрать и нужно вместе придумать, как нам быть, в ход пошли смелые предложения. Самый простой вариант — прокопать туннель под куполом. Можно, но не особо удобно. Плюс на подземную канализацию, провода, на прочие коммуникации нарваться легко. Купол довольно близко к умению располагается. Я уменьшил его площадь, как только мог. Второй вариант — выпилить в нем дверь. Карбат попытался расплавить металл, да и другие пробовали поковырять. Но запас прочности был такой, что даже эфиром эту дверь в куполе нужно будет очень-очень долго плавить, резать и выгрызать. И не факт, что справимся. Сейчас бы Багратиона с его водяным резаком. Может, и помог бы. Наши воители тоже не особо помогли. Мы были замурованы и уже начали доставать из подсобки лопаты, как с обратной стороны купола к нам прошел Бортников. В одной руке держал бутылка шампанского, а во второй — клинок, насыщенный энергией тьмы. «А что это вы тут делаете?» «Да вот, замуровали демоны!» С грустным вздохом, отражающим всю степень вселенского несчастья, поведал Дуб в меня пальцем фома показывая кто именно здесь демон павел святославович снаружи там как ничего не горит воронок нет есть чуток на вашем прошлом участке здесь возле копола железки какие-то валяются скорые пожарные с гвардией имперской на улицах вот я и примчался нифига ты берестев могёь постучал он по куполу это ж сталь «Да, и почему-то я не могу убрать купол так же, как поставил. Ну и еще мне чуть-чуть восстановиться нужно. И хотя бы дверь сделать». «Ну-ка, я попробую». Направил он луч тьмы на металл, но, пыжись больше минуты, оставил лишь небольшую зазубрину. «Жесть! Больше на титан похоже». С задумчивым видом выдал Сахатой. «Да чугун это! Обычный чугун!» Не согласился с ним Кощей. «Ну, если надо, я могу вытащить вас отсюда. Но зачем, если у вас все внутри есть и так? Остается лишь гостей позвать?» «Ой, что за ой?» Не особо радуясь всему происходящему и своей слабости, спросил я у него. «Я же не один приехал. Надо Виолетту забрать и познакомить со всеми вами». «А, невец все таки решил в люди вывести. Дело хорошее!» сербер с бутылкой вискоря оперся на дверную коробку входа в дом. «Приводи, заодно помянем твою холостяцкую жизнь!» «А как же купол?» — растерялся архимак тьмы. «А что с ним станет? Пусть себе стоит! Ты только скажи невесть своей французской, чтобы языком к металлу не прикасалась, как Кен!» Махал руками, обращая внимание на свою проблемку бедовый перевёртыш. Юля от души рассмеялась и вытащила телефон, чтобы снять все это на видео. «Видимо, этот Новый год мне запомнится надолго». За пять минут до праздника я все-таки разобрался с проблемой. Когда немного пришел в себя, Бортников перенес меня наружу, и я начал обследовать территорию поместья и состояние купола. Да, в нас ракета не прилетела, как и обещал Романов, но осколок шрапнелью впился в защиту. Причем впился, скорее всего, в тот момент, когда купол был еще податливым и расширялся, увеличивая свою толщину. В общем, этот десяток кусков оплавленного металла торчал из нашего купола, нарушая монолитную структуру. Стоило мне вытащить их, как тут же купол стал вновь родным и податливым. Стал отзываться на мои приказы, и стоило мне захотеть, как он мог стать мягким, словно пластилин». Однако проблему с недостаточным местом в моем источнике для такого количества энергии я не решил. Куда-то ее нужно было девать, а свои выводящие каналы я еще не исцелил, что ограничивало меня. В общем, убрать купол я не мог, поэтому решил его реконструировать на время. Вырезал двери, проезд для автомобилей. От идеи сделать стеклянную часть вершины купола отказались, опасаясь эффекта призмы и потенциальных пожаров. Но раз уж опасности больше нет, раскрыл купол, насколько мог, чтобы салют можно было увидеть хотя бы. Звонок Романову во многом прояснил ситуацию. «Потому как я недоумевал, как такое могло произойти. Я же еще и ловлю этих крыс орденских пропустил». Оказывается, из одной военной части больше года назад исчезла ракетная установка. Ее так и не нашли. А сегодня, ловя крысёнышей, что несли мне новогодний подарок от лица своей сумасшедшей секты, наши сумели влезть в голову одного из них. Как я понял, помог один печально известный мне некромант. Это которого не пустили в Амазонию. Теперь он на разведку нашу работает. В общем, узнав о планах, наши отправились в закрытый на реконструкцию Московский парк, где Романов и агенты вступили в схватку с вражескими архимагами. Подозревая, что остановить запуск они не успеют, Романов меня предупредил, а заодно поднял по тревоге военных. Лететь ракетам было не слишком далеко, но высоту они набрать успели. Наши ПВО опасность не проспали и уничтожили их. Но кое-где на это ушли не мгновения, как хотелось бы, а куда больше времени. В итоге боеголовки приблизились к моему району. В целом, конечно, обошлось. Да и Романов хвастался, что еще одно кольцо из альбиносного харита удалось забрать с пальца поверженного врага. Конечно, практически пустое, но отнюдь не бесполезное. Так что сегодняшний хаос Империи в плюс пошел. По крайней мере, конкретно одному верховному архимагу. Я поздравил его с Новым годом и сказал, что эта добыча и будет моим подарочком императорской династии на праздник. А сам для себя сделал пометочку, что мой ответный визит в гости к членам Ордена должен быть таким же неожиданным и разрушительным. «Максим, ну хватит работать!» — вытащила меня из ванны, где я умывался после кропотливой работы, Маша. Забрала телефон и повела переодеваться в подходящий для праздника костюм. И ей с радостью помогла Юля. Виви же брезгливо глянула на меня одним глазом и сказала, что она еще на старперов не смотрела. «Эй, мне двадцати нет!» — листанул я ее нитью эфира, связывающую наши души. «Старый, старый, старый! Где моя мама? Кто моя мама? Молчишь! Пошли, кицуня!» Показав мне язык, Виви дернула горделево крыльями и скрылась в районе кухни. «А вот игра в Берестев. Прошу любить и жаловать!» Озвучили мои помощницы-красавицы, заводя меня в огромный зал имения, где сидело больше сотни человек. Я и половина от этого числа не ожидал. И еще приезд некоторых я, скажем прямо, пропустил. Тут было много знакомых лиц. Впрочем, как и незнакомых. Приехали Ивана и Касаткина из академии, многочисленные представители союзных родов, в основном дочери, сыновья, внуки и внучки глав семей. «Граф Скоропский прибыл со своей первой супругой, ныне владеющие соседними с моим графством землями рядом с Керченским проливом вместо Грачевских. Здесь были и многие мои невольные товарищи времен болгарского путешествия, посол Болгарии со своей семьей, и многие другие, с кем мне удалось за этот год познакомиться и на чьи судьбы и жизнь повлиять. Даже мои должники и вассалы, ставшие таковыми насильно, прислали своих представителей». Еще шесть часов назад, когда все парились в бане, никого из них практически не было. Ни Софии с ее отцом-академиком, ни представителей московского отделения ликвидаторов, сидящих рядом с Багратионами. О, жена Багратиона тоже приехала. И с ней еще какие-то взрослые и товарищи. Все в мехах и золоте. Лицо у дамочки очень кого-то напоминает. Кого-то из Романовых. Уж не родители это ее. «Неужели дочь Всевлада в гости приехала?» «Большая честь!» «Встречают Новый год вместе, где мало кого знают. Ну, видимо, Багратионы пригласили». «Не удивился бы, если б и сам Севлад за их маринованными опятами и корнишонами в гости пожаловал». «Всем не хворать, сидеть и продолжать пить. Я ненадолго, надеюсь, что не прервал ничью речь». Севладушка! подскочила баба Нина. «Я сказал, что не удивлюсь, да?» «Еще как удивился!» «Так, сколько мне еще удивляться?» «Я, конечно, после травмы не в форме, но приход такого человека не заметил». «Еще и гвардия безымянных с ним». Поднялся шум и гам. Шампанское истреблялось в промышленных масштабах. а Я так и стоял, пораженный происходящим. «Отец, всего за год мы не просто вошли в клуб элиты нашей империи, заставив всех говорить о нашей семье». Мы стали центром этой элиты. Надеюсь, ты видишь это или ощущаешь мою радость. Мы обязательно вернем то, что наше по праву. Твоя душа вознесется в достойные самих богов чертоги, чтобы наблюдать с предком Уром за новым рассветом магов эфира. Клянусь. Я взял бокал с шампанским и постучал ложкой по хрусталю. Вскоре воцарилась тишина, и я заговорил. «Дорогие друзья!» «Боевые братья и сестры, милые гости и добрые люди, спасибо, что прибыли. Для меня это все очень неожиданно. Предлагаю, перед тем, как включить первый канал и послушать новогоднюю речь нашего славного регента, поднять бокалы и выпить за самое ценное, что есть в нашей жизни. За наши мечты, за нашу любовь, за наши семьи, империю, открытия и счастливые улыбки людей вокруг. За вас, дорогие гости!» «И за тех, кто мысленно с нами, где бы они ни находились!» Пузыри шампанского начали щекотать мое горло, а спустя миг бокалы вновь наполнились. А на притащенный огромный телевизор Кен вывел картинку со стен Кремля, где Стефания, полностью вернувшая себе былой дух, красоту и уверенность в собственных силах, поздравляла людей с большим праздником, подводила итоги года и говорила о времени великих испытаний, что лягут на наши плечи в предстоящем году. Стефания говорила о вере в мужество, храбрость и силу подданных Империи. Говорила о героях прошлого, о великих предках, что помогли Империи стать такой, какая она есть сейчас. И поклялась до последней капли крови стоять на страже ее границ и не допускать потери ни пяди земли. Хорошая речь, проникновенная. Мне даже показалось, что она и сама верит в свои слова. Если так, то это очень хорошо показывает настрой кремлевских элит, с которыми я не соприкасаюсь. Мои мысли были разорваны громогласным криком соколят, который подхватили и все остальные. 5, 4, 3, 2, 1, с Новым Городом! Ура! Леющие бумажки с желаниями упали в бокалы большинства присутствующих, в особенности дам, после чего таинство новогоднего пожелания исчезло в желудках вместе с пузырящимся шампанским. «Я же свои желания уже давно загадал, и осталось у меня только обещание уничтожить орденскую заразу. Плевал я на извержения. Твари!» Угроза для людей. Но без поводырей из ордена они будут не намного страшнее диких зверей. Ведь начнут уничтожать сами себя, сражаясь за реалы обитания. Я же уничтожу саму суть этой угрозы. Не знаю, как скоро, но обязательно уничтожу. Лжебоги поймут, что их бессмертие лишь неразумная погрешность в сравнении с постоянством магии нашего мира. «И в домене эфира, однажды, заложив основу последнего недостающего храма, я выбью на камне короткую, но отлично описывающую мой рот надпись «Убийца лжебогов».» Глава 9 «Тут у нас склад боеприпасов. В той стороне грохот. Это из мастерской». С электричеством беда. Сейчас используем привозное топливо. Строго по расписанию запускаемое. Стараемся все успеть до отключения электричества. Вот. А это лейтенант Демченко. Вы с ним должны быть знакомы. Он сюда с конвоем от самого имени Золотаревых ездил не один раз. ваш добычу возил. Припасы доставлял. Здравия желаю, ваше сиятельство! Стал по стойке смирно Демченко, как только назначенный дедом командир аванпоста храбрый, закончил мне демонстрировать изменения в лагере, что произошли после моего ухода. «Рад видеть, как служба». «Не жалуюсь! Монстров и впрямь стало меньше в сравнении с тем, что было. Бывают, собираются стаями, но так далеко, что мы успеваем перебросить отряды и начать заранее отслеживать их передвижения». «А как отслеживаете?» «Так нам беспилотники нового поколения завезли». У них и датчики прекрасные, и камер куча, и экранирование великолепное. До получаса работы над изломом выдерживают. А просто по Сибири могут до 10 часов летать. Потом на обслуживание отправляем в Уфу. В основном, конечно, своими ногами ходим, разведываем. Сигналы ракетницам подаем. Ничего нового. Этих двух средств хватает. Отчитался лейтенант, пока мы медленно шли по разбитым, но очищенным от грязи улицам городка, постепенно превращающегося в жемчужину окрестных земель. Никаких больше заросших троп и покрытых прошлогодней листвой и снегом дорог. В Храброй вело несколько разъезженных и приведенных в порядок дорог. Да, тут было холодно, сурово, отчасти даже тоскливо. Но желающих отправиться служить здесь хватало. В конце концов, за последние десятилетия этот аванпост стал первым, который мы сумели построить не просто за линией, контролируемой монстрами, а еще и на столь большом удалении от защищаемой границы. Оттяпать несколько сотен квадратных километров земли у тварей — великолепный пиар-ход для нашего Сибирского легиона. Я повернулся в сторону огромного куска камня, который поставили вертикально, укрепили, как памятник, и красиво выбили надпись города, под которой скромно дописали «Первый оплот Сибирского легиона». Возле камня стояли люди, увешанные с головы до ног защитные части